«Приходите-то завтра, часу в семамс, и те прибудут». «Завтра!» — протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. «Эк ведь вам, Алена то Ивановна, страху задала», — затараторила жена торговца, бойкая бабёнка. «Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребенок малый. И сестра она вам не родная, осведенная, а, а вот какую волю взяла»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 что завтра ровно в семь часов вечера Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет, и что, стала быть, старуха ровно в семь часов вечера останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать